Глава 20. Это был мрачный мертвый мир, лишенный не только жизни, но даже и атмосферы. Он годился для космического путника лишь в качестве укрытия. А Чейну именно это сейчас и было нужно. Корабль летел уже в глубинах от рога Арга, когда Чейн решил, надо на время где-то скрыться, иначе от погони ему не уйти. Ясно, что четыре варганских корабля станут прочесывать космос ожидая, когда Чейн выйдет из сверхсветового режима. А когда его звездолет засекут радары, шансов на спасение не останется никаких. Он не сможет даже вступить в бой, поскольку один человек не в состоянии управлять кораблем и вести огонь из бортовых установок. И тогда Чейн уверенно направил корабль к огромному красному солнцу, вокруг которого вращалась остывшая планета, покрытая бесчисленными горами, долинами и ущельями. Чейн вывел корабль из сверхсветового режима в тот момент, когда находился над обратной по отношению к Хлану стороной планеты. Остывший мир словно щитом закрыл корабль от радаров-преследователей. Не теряя времени, Чейн сразу же занялся с помощью металлоискателя поисками железных руд. Обнаружив подходящее скалистые ущелье, он рискнул и посадил корабль в узкую расщелину между двумя отливающими металлическим блеском, отвесными стенами. Корабль сильно ударился о поверхность, но уцелел. Однако этого было мало, поскольку радары звездных волков отличались высокой разрешающей способностью и могли обнаружить звездолет на фоне любых металлических руд. Оставался лишь один сложный и рискованный путь к спасению, и Чейн без колебаний прибегнул к нему. Он надел скафандр, взял бластер и, выйдя с корабля, вскарабкался на одну из железистых стен которые по высоте намного превышали звездолет, чьи стал крушить обе стены лазерным лучом, стараясь присыпать носовую часть корабля мелкими осколками и металлической пылью. Конечно, этот метод маскировки нельзя было назвать совершенным, особенно если Варганцы подключат к радарам специальные анализаторы металла. Но обследовать таким способом целую планету нелегко. И если ему повезет, то преследователи обнаружат, лишь обширные залежи металлических руд. Если ему, конечно, повезет. Чейн спустился на дно расщелины и вернулся в капитанскую рубку. Радарный экран хоть плохо, но все же работал, пока кораблей варганцев не было видно. Чейн вспомнил, что много лет назад в подобной же тактике спасения прибегла эскадрилья знаменитого Немуруна. После успешного набега на плеяды отряд Звездных Волков подвергся неожиданному нападению мощного космического флота и был вынужден укрыться среди развалин металлических небоскребов на планете, где некогда произошла страшная ядерная война. Тогда Немуруну и его товарищам повезло, но их преследователи не были ранроями, и кран по-прежнему был пуст. Но Чейн не сомневался, корабли рано или поздно появятся, ранрои будут терпеливо искать беглеца, даже если он укроется в недрах солнца. Чтобы как-то рассеяться, Чейн принес в капитанскую рубку поющие солнышки и установил их на соседнем кресле. Здесь, в замкнутом пространстве небольшой каюты, их пение звучало заметно громче. Разноцветные гоньки продолжали свое вечное движение, завораживая фантастическим танцем. Вновь, как и в хранилище каяров, у Чейна возникло странное ощущение – Будто перед ним находится не маленький мобил, а грандиозный галактический остров, плывущий в бескрайнем океане Вселенной. Быть может, солнышки излучали какую-то гипнотическую волну, или грезы вызывала одна лишь волшебная красота крошечных светил и их чарующие пения. Сейчас мне не до грез. Подернул себя Чейн и вновь взглянул на экран радара. И сразу же увидел две яркие искры. Корабли варганцев Летели на сравнительно небольшой высоте, по особым поисковым траекториям. Чен не сомневался, что сейчас поверхность мертвой планеты ощупывает веера радуарных лучей. Отраженные сигналы непрерывно поступают в анализаторы. А там компьютеры по специальным программам пытаются обнаружить особые комбинации металлов, свойственные конструкциям варганских кораблей. «Спрасно теряете время, ребята!» Подумал Чейн с невеселой усмешкой. «Ничего здесь нет, кроме железных руд. Валите отсюда!» И корабли ушли за горизонт. Впрочем, они могли и совершать маневры разворота, бы вновь вернуться к заинтересовавшему их месту, уже на малой высоте. Время текло медленно, минута за минутой, а солнышки продолжали петь о величии космоса. О рождении, жизни и смерти звезд. Тайну которых люди никогда не смогут познать до конца. На экране опять появились две яркие искры. Корабли вернулись. Они летели теперь в противоположном направлении, продолжая поиск, но не снижая высоты. Чей вздохнул с огромным облегчением. Прошло несколько часов. Корабли варганцев появлялись еще не раз, постепенно уходя к экватору. Наконец они окончательно исчезли. И Чей на радостях. Налил себе полный бокал вина и залпом осушил его. На этот раз ему удалось обмануть преследователей. Но Ранрой, конечно, не скоро успокоится. Они буквально процедят сквозь пальцы этот район отрога. Иначе над их кланом будет хохотать вся варга. Шутка ли? Их заклятый враг ускользнул буквально из рук, прихватив поющие солнышки. Да еще использовал для бегства. Флагманский корабль самого Харкана. Даже богатейшие добычи не спасет Ранроев от небывалого унижения. Как будет хохотать берт узнав об этом? С улыбкой подумал Чейн. Вся варга станет покатываться от смеха. Но не исключено, что смеяться придется Харкану, если его родичи нападут на след беглеца. Может, стоит поскорее убраться с этой планеты? Нет, ни в коем случае. Ведь этого и ждут его преследователи, надеясь, что у него не выдержат нервы. И Чейн отправился в корабельный камбус, чтобы приготовить себе роскошный обед. Так прошло несколько дней. Чейн вкусно ел, много пил и в сласть отсыпался. Из корабля на всякий случай он не выходил. Однажды на экране радара вновь появились яркие искры. Два корабля возобновили поисковые маневры. Чейн знал, что сейчас компьютеры – Анализаторы проводят сравнение данных для измерения для каждого участка рельефа. Если будет обнаружено хотя бы малейшее отличие в результатах, корабли немедленно совершат посадку, чтобы расследовать все на месте. Спустя несколько часов корабли улетели, и Чейн вновь спокойно спустился в камбус. Для звездных волков нет ничего о ненавистнее безделья и пассивного ожидания, но в случае необходимости они могут проявлять чудеса терпения и выдержки. Чтобы как-то скоротать время, Чейн часами просиживал возле поющих солнышек. Постепенно ему стало казаться, что в мелодии звезд начали слышаться слова: не те, что придумал человек, а иные, куда более глубокие и совершенные. О чем же говорили звезды на своем серебристо певучем языке, о могучих космических течениях, соединяющих их незримыми нитями, о закате и угасании дряхлых стариков Солнца, о рождении новых и сверхновых исполинов, о еле слышных сквозь бездну, посланиях братьев по материи из других галактик. Чейн много размышлял об этом, пытаясь проникнуть в тайны пения искусственных светил, созданных в далеком прошлом руками безвестного гения. Но он не забывал и о более практических делах, время от времени поглядывая на радарный экран. И наконец настал момент, когда он увидел пять слабых пятнышек удаляющихся от Красного Гиганта по направлению к Варге. Чейн расхохотался. «Итак, ты отказался от дальнейших поисков, Харкан?» «Бьюсь об заклад, что это заставили сделать тебя экипажи варганских кораблей». Он хорошо знал Звездных Волков и представлял, как они рвались домой, чтобы отпраздновать окончание одного из самых успешных рейдов в истории Варги. Им было наплевать на ранроев с их ненасытной жаждой мести, и на гнев Харкана, оказавшегося в дураках. Выждав на всякий случай еще несколько часов, Чейн надел скафандр, вытащил из корабля сани и погрузил на них поющие солнышки. Ослепительный свет красного гиганта хорошо высвечивал скалистую долину, и Чейн медленно поехал вперед, маневрируя среди изрубленных плыв. Преодолев несколько миль, он нашел подходящую пещеру, В основании могучего утеса. Судя по внешнему виду, она была образована при взрыве газов, вырвавшихся из глубин планеты в нее далекой молодости. Чейн внес поющие солнышки вглубь пещеры и поставил их на плоском камне. Во тьме камешки по-прежнему сияли божественной красотой, но в глубоком вакууме их музыка была не слышна. Отведя сани в сторону, Чейн вынул из-за пояса бластер. И несколькими уверенными движениями лазерного луча подсек основание каменного выступа. Массивный козырек рухнул, наглухо завалив вход в пещеру. Спустя полчаса Чейн стартовал, не обращая внимания на риск. Звездолет медленно поднялся из расщелины, едва не касаясь стабилизаторами отвесных стен, а затем стремительно ушел в звездное небо, прочь от мертвой планеты. Покинув систему красного гиганта, Чейн взял курс на